А потом они помолятся. В понедельник перед Днем Благодарения Мишель забрала Кристи и Кайла из школы. Некоторое время у них в гостях была подруга Кристи, а потом ушла. Мишель накормила детей ужином. Может быть, немного с ними поиграла. Может быть, они вместе посмотрели телевизор. Мишель собиралась поехать к отцу и помочь ему убраться дома перед праздником к приезду бабушки из Северной Дакоты. на Мишель не приехала. Примерно в пять вечера сосед видел, как роки выглядывает в окно. Алиса звонила и звонила. В понедельник вечером, во вторник утром, днем, вечером. С Сарой Гордоном и Салли Мишель не общалась с сентября, с тех пор, как она забрала заявление. Салли виделась с детьми только на Хэллоуин. Мишель отправила их к бабушке похвастаться костюмами, а Сара видела Роки всего один раз в день, когда его освободили под залог. Она потребовала объяснений, зачем ты вломился в дом к тёще. То, что Роки рассказал в ответ, так сильно отличалось от истории Мелани, что Сара, возможно, впервые в жизни поняла, что значит быть патологическим лгуном. «Ты болен», — сказала она сыну, и это была одна из её последних фраз, обращённых к нему. В Биллингсе похолодало и выпал снег. Мишель сказала Алисе, что у нее появилось больше доказательств предполагаемой измены Рокки, но она не стала вдаваться в подробности. Как-то вечером перед Днем Благодарения Мишель приехала к полу с детьми и чемоданом. Она сказала, что наконец-то уходит от Рокки и попросилась остаться на ночь. Утром Мишель заставила Пола пообещать, что ни под каким предлогом не позволит роки забрать детей. Видимо, Роки следил за домом Пола, потому что как только Мишель ушла, он уже стучал в дверь, умоляя Пола отдать ему детей всего на пару часов. Он обещал, что ничего не сделает, просто хочет сводить детей в кино на Гарри Поттера, а потом сразу привезет их назад. И Пол ему поверил. Ту ночь Роки провел с детьми в отеле, А Мишель чуть с ума не сошла от волнения. Она говорила с Меланией и Алиссой, съездила к Алиссе и Эйвону и провела у них много времени. Раньше Рокки практически не позволял ей этого. Они сидели в джакузи и разговаривали о том, что на этот раз Мишель действительно сыта всем этим по горло. Она окончательно и бесповоротно убедилась в том, что Рокки никогда не изменится и что пора от него уходить. В воскресенье руки снова пришел к полу, и в этот раз он колотил в дверь руками и ногами и звал Мишель. Так же, как шесть лет назад в доме Салли он всем весом пытался выломать дверь. Следы от ударов я вижу через много лет после происшествия. В этот раз ему не удалось прорваться в дом, поэтому он сменил тактику, сказав Мишель, что Кристи дома и у нее кровавая рвота. Конечно, Мишель хватило ума понять, что Рокки лжет, но она все равно вернулась домой, и какая мать поступила бы иначе? Разумеется, с Кристи все было в порядке. Тем же вечером Мишель вернулась в дом отца, оставив детей на ночь сроки. В понедельник Кристи и Кейл пошли в школу, Они писали маленькие сочинения о предстоящем празднике, и Кристи написала о том, как здорово она провела время в выходные, плавая в бассейне отеля, и о том, что в День Благодарения она увидит своих тет, и что когда ее бабушка приедет из Северной Дакоты, они будут сидеть вокруг большого стола и... молиться Богу, благодаря его за все хорошее, что он для них сделал. Кайл написал о том, что учится кататься на велосипеде. Пока дети сидели в школе на своем последнем уроке, их отец нашел на трифте никел номер парня, который продавал подержанный пистолет «Лама» калибр 45. Позже продавец скажет полиции, что Рокки упомянул, что покупает его для своей жены. Парень решил, что в подарок. По закону, продавец не обязан наводить справки о покупателе или соблюдать период трехдневного ожидания перед передачей товара. После того, как Мишель забрала детей из школы, они отправились домой, в дом, зарегистрированный на ее имя, а роки согласился пока пожить у Сары и Гордона. Мишель накормила детей ужином, и они стали готовиться ко сну. Зубная паста на щетках осталась нетронутой. Незадолго до того, как дети легли спать, пришел роки Может быть, она подумала, нужно бежать. Может быть, она подумала, как мне его выпроводить. может быть она подумала с меня довольна я могу постоять за себя нам уже не узнать уроки были куплены через трифтеникел пистолет и канистра с бензином и он планировал сжечь дом чтобы их смерть выглядела как несчастный случай ужасная трагедия пожар в доме роки взял кусочек жевательной резинки и засунул ее в замок зажигания машины мишель на случай если она попытается сбежать Судя по всему, когда роки вошел в дом, Мишель запаниковала и попыталась спрятать детей в подвале. Ее сумочка исцарапана, а содержимое вывалено наружу. Может быть, она в панике искала баллончик Мэйс, который ей дал отец. роки застрелил Мишель первый Четыре выстрела. Два раза в грудь, один в голову и один в плечо. Она упала замертво в кладовке в задней части подвала. Дети видели, как их отец убивает мать, и они пытались убежать. Вслед за Мишель роки выстрелом в голову убил Кристи. Она упала у подножья лестницы, а потом каял. Он почти добежал до верха, но отец застрелил и его, и мальчик, истекая кровью, скатился до середины лестницы. роки взял семейные видео, сложил их в сумку, а сумку отнес в гараж. Он нацарапал записку и оставил там же «Я, Ни, Изменщик». И дальше «Я люблю Мишель всем сердцем, пока смерть не разлучит нас». А потом он разлил по дому бензин, зажег спичку, спустился в подвал и застрелился. Жаркий огонь горел медленно, и руки умер не от пулевого ранения, Он умер от отравления угарным газом. Может быть, он лежал в окружении убитых и думал о том, что наделал. Может быть, именно тогда он написал на руке «Я дьявол» или, может быть, «Я должен гореть в аду». Они умерли в понедельник вечером все четверо. Дом тлел, но так и не сгорелся. Стояла зима, окна были плотно закрыты и без кислорода огонь затух. Дым клубился и кружился, пока огонь не утих, оставив после себя черноту и разрушение. Стены будто расплавились. Когда полицейские вошли в дом, телевизор почему-то все еще работал, правда, горел только синий экран. Алиса это помнит. Синий экран и расплавленный черный пластик, вопреки логике. Стены, полы, окна — все покрывал пепел. Большая часть мебели сгорела. К вечеру вторника Мишель все еще не снимала трубку, и Алиса позвонила отцу. Они вместе позвонили Салли и втроем поехали к Мишель. Как только они вышли из машины перед темным домом, они почувствовали запах. Едкий дым. Бензин. У Пола был ключ, и он пошел к двери. Внезапно ему в голову пришла ужасная мысль. Может быть, Рокки поставил что-то вроде мины ловушки, и Пол велел Салли и Алисе ничего не трогать. Сколотящимся сердцем он открыл дверь и осторожно шагнул внутрь, позвал Мишель, в доме стояла зловещая глубокая тишина, прерываемая только потрескиванием, и этот запах, он чуть не сбил их с ног. Они завязали рты, чем могли. Я все поняла, говорит Алиса, поняла, сразу же поняла. На подвальной лестнице Салли увидела детей, а у ее основания роки на его лице застыла гримаса. Она преследует Салли по сей день. Открытые пристально смотрящие глаза. Воплощенное зло. Лицо дьявола. Салли пришлось долго вглядываться в это лицо, чтобы убедиться, что это действительно роки Теперь ей не забыть. Лицо, искаженное агонией и яростью. Лицо человека, которого когда-то любили. Позже Салли скажет, что на лице роки отражались его страсти. Он пережил много боли, — говорила она, — его исковеркала жизнь. Но чтобы это понять, Салли потребовалось много лет. Салли не видела Мишель, но она знала. Она знала. И она обмочилась прямо там на лестнице, а потом выбежала из дома к обочине. Салли зашла к соседям, позвонила от них в полицию и одолжила сухие штаны. Алиса выбежала на середину двора перед домом, упала на колени и ее вырвало Пол выбежал на задний двор. Он искал Мишель. Он думал, что, может быть, может быть, она все еще жива. Может быть, она выжила. Может быть, она где-то здесь. Он побежал в гараж к мустангам Рокки и обнаружил кассеты и записку. Приехала полиция, и они нашли Мишель.